«Старая ведьма и молодая ведьма», — буркнул Лютик. «Если я верно понял, — недоверчиво сказал Геральт, — бабка знает всю книгу наизусть?» «Так, да, бабушка?» всю-то нет. Где уж там?» — ответила бабка опять с помощью Лили. «Только то, что около картинки стоит». «Угу». Геральт наугад отворил книгу. Различимый на порванной странице рисунок изображал пятнистую свинью с рогами в форме лиры. А ну, похвалитесь, бабушка, что здесь написано? Бабка зачмокала, вгляделась в гравюру, прикрыла глаза. «Тур, рогатый, либо Таурус», — прошамкала она. «Неучими ошибочно изюбром именуемый». «Рога имеет и бодает ими». «Довольно. Очень хорошо. Весьма». «Ведьмак перевернул несколько слипшихся страниц». «А здесь?» «Потучники и планетники разные. Энти дожжом льют. Энти ветер веют. Энти молоньи мечут. Ежели пожелаешь урожай от их ухранить, Возьми нож железный, новый, по мету мышиного три лота, сало серой цапли. Браво! Хм. А здесь что это? Гравюра изображала расчехранное страховидло на лошади с огромными глазищами и совсем уж непотребными зубищами. В правой руке оно держало солидных размеров меч, в левой мешок денег. Ведьмак, промямлила бабка, некоторыми ведьмином прозываемый. Вызывать его очень опасно, только тогда надобно, когда супротив чудищев и поганцев разных ничего поделать уже не можно. Ведьмак справится. Однако ж следить надоть. Довольно, проворчал Геральт. Довольно, бабушка, благодарю. Нет, нет. Запротестовал Лютик, ехидно ухмыльнувшись. Как там дальше-то? Весьма, весьма интересная книженция. Говорите, бабушка говорите э, следить надо, чтоб к ведьмаку не прикасаться, ибо от оного запаршивить можно и девок от него прятать, потому ведьмак охоч до них сверх меры. Ну, точно. Но не в бровь, а в глаз, засмеялся поэт, а Лилли, как показалось Геральту, едва заметно улыбнулась. — И хотя он весьма до золота жаден, — бормотала бабка, щуря глаза, — не давать ему больше, как за утопца, серебряный грош либо полтора, за каталака два серебряных гроша, за вампира четыре серебряных гроша. Былишь времена, проворчал ведьмак. Спасибо, бабушка. А теперь покажите нам, где тут о дьяволе речь, и что эта книга вообще о дьяволах говорит? Хотелось бы услышать поболе, любопытно узнать, каковой метод вы применили супротив оногота. Осторожнее, Геральт засмеялся лютик. Начинаешь подражать им, это заразительно. Бабка с трудом, сдерживая дрожь в руке, перевернула несколько страниц. Ведьмак и поэт наклонились над столом. Действительно, на гравюре фигурировал знакомый уже им шарометатель, волосатый, хвостатый и зловеще ухмыляющийся. Дьявол он же, черт! — декламировала бабка. — Он же ракита, либо сельван, а также леший. Супротив скотины и домашней птицы, шкодник великий и паскудный. Кабы захотишь его с поля изгнать, таково сделай. Ну — Ну-ну, — проворчал Лютик. — Возьми орехов лесных пригоршню, — тянула бабка, водя пальцем по пергаменту. Шаров железных пригоршню другую, меду кувшин, дёгтю другой, Мыло серого катку малую, Творога другую. Кады дьявол сидит, пойди ночной порой И зачни есть орехи. Дьявол тут же! Лакомый зело прибегит и спросит, смачно ли. Тут и дай ему шары, шарики железные. А чтоб вас, буркнул Лютик, чтоб вас наизнанку вывернула. Тише, сказал Геральт. Ну, бабуля, дальше. Зубы выломавший дьявол, увидевший, как ты мед кушаешь, так уже меду пожелает. Дай он ему дёхью. А сам кушай творог. Скоро услышишь, как у дьявола внутри бурчание и сквозение почнется, но сделай вид, будто ничего такого. А захотит дьявол творогу, то дай ему мыло, а после мыла уж дьявол не удержит.